шэнь дзи Волшебная подушка. В седьмой год правления Кай-Юань, танской династии сюань Цзуна, правившей с 713 по 741 годы, даосский монах по имени Люй, постигший тайну бессмертия, по дороге в Ханьдань, остановился в маленькой харчевне. Сняв шапку, распустив пояс и опершись на мешок, Он сидел и отдыхал, как вдруг к нему подошел молодой человек по имени Лу, одетый в платье из грубой ткани. Верхом на вороном коне он ехал в деревню и остановился в этой же харчевне. Усевшись на одной циновке с монахом, юноша стал шутить и болтать. Потом, взглянув на свою ветхую одежду, он с глубоким вдохом сказал, «Не везет мне в этой жизни. Видно, такова уж моя судьба». Посмотреть на вас, вы здоровы, не знаете ни горя, ни печали, вам бы радоваться, а вы вздыхаете о неудачах. В чем дело? – сказал монах. Какая это жизнь? – вздохнул Лу. Жалкое прозябание. Если это не жизнь, то что вы называете жизнью? – спросил монах. Мужчина рождается, чтобы совершать подвиги и прославлять свое имя, – отвечал юноша. Быть полководцем или министром, задавать пиры, слушать любимую музыку, вести свой род к процветанию, а семью — к богатству. Вот что я называю жизнью. Я стремился к знаниям, совершенствовал их в странствиях, мечтал сдать экзамены. И вот, полный сил, я занимаюсь земледелием. Разве это не несчастье? Лу замолк, его стало клонить ко сну. В это время хозяин только что поставил варить просу. Монах достал из своего мешка подушку и передал ее молодому человеку со словами: «Положи голову на мою подушку, и твои желания исполнятся». Подушка была из зеленого фарфора. В старом Китае для сохранения прически пользовались валиками, сделанными из фарфора или других твердых материалов. С двух сторон в ней имелось по отверстию. Только был Лу склонил к ней голову, как отверстия эти стали постепенно увеличиваться и озарились светом. Он поднялся, вошел в отверстие и очутился в своем доме. Прошло несколько месяцев, и он взял в жены красивую девушку из богатой семьи Цуй из Цинхэ. Лу был счастлив. Каждый день он менял одежды и коней. На другой год он сдал экзамен на степень Цзиньши. Это третья высшая ученая степень в Старом Китае. Выдержавшие экзамен на степень Цзиньши по первому разряду зачислялись в Академию Ханьлинь. Получил должность в секретариате и облачился в одежды чиновника. Затем его сделали военачальником в Вайнане. Оттуда неожиданно перевели на должность цензора, а потом он получил более высокое назначение стал секретарем по составлению важных указов. Через некоторое время он стал служить в Тунчжоу, потом был назначен наместником провинции Шэньси. Здесь он построил канал длиной в 80 ли, который принес населению столько пользы, что жители поставили камень и выбили на нем перечень заслуг Лу. Затем он был правителем Бяньчжоу, надзирателем за общественным порядком в Хэнандао, и, наконец, был назначен наместником столичного округа. В этот год император начал войну с варварскими племенами Жун и Ди, чтобы вернуть свои земли. Воспользовавшись этим, туфанский военачальник Симоло и жулунский Манбуджи захватили Гуаджоу и Шаджоу. Как раз в это же время был убит наместник Ван Цзюньхуан. Все это потрясло империю. Император вспомнил о полководческих талантах Лу и назначил его старшим цензором и наместником Хасидао. В смертельной битве Лу уничтожил семь тысяч варваров, отвоевал у них 900 ли земель, возвел три больших стены для охраны границ. Жители этих мест поставили на горе Цзуяньшань камень в честь его подвигов. Лу вернулся ко двору. Заслуги его были занесены в анналы, а сам он удостоился самых высоких почестей. Его назначили в управление по гражданским делам, затем начальником управления по сбору налогов и одновременно летописцем императора. При дворе его уважали. Народ любил его. Завистники распустили о нем вздорные слухи, и Лу был назначен правителем в Дуанчжоу. Через три года его вернули ко двору и назначили советником императора. Вскоре Лу стал во главе императорского совета и в течение десяти с лишним лет вершил государственные дела совместно с секретарем совета Сяо и советниками Сунбеем и Гуантином. Случалось, что в один день он получал по три секретных приказа от императора, всегда помогал ему мудрым советом и был назначен главным советником. Другие советники из зависти оклеветали его. Был издан приказ о заточении Лу в тюрьму, стражники уже были у ворот, чтобы схватить его, в отчаянии Лу сказал жене и сыновьям. «У нашей семьи в Шаньдуне было пять цин хорошей земли. И этого было достаточно. Цин — мера площади около 6,67 целых гектар. И зачем мне нужны были почести, принесшие мне столько горя? Как бы я хотел ехать на вороном коне в простом платье в Ханьдань? Увы, это невозможно». Выхватив меч, он хотел заколоть себя, но жена не дала ему сделать это. Все сторонники Лу были казнены. Только он избежал казни благодаря заступничеству одного из евнухов и был лишь сослан в Хуанчжоу. Через несколько лет император, узнав, что Лу невиновен, вернул его из ссылки, назначил начальником правительственного совета, пожаловал ему в удел княжества Янь, не забыл отделить его и другими милостями. Улу было пять сыновей – Дзянь, Чуань, И, Вэй и Ци. Это были одаренные люди. Старший Дзянь получил степень Цзиньши и служил в управлении наград. Чуань стал цензором, Вэй ведал храмом предков императора. Ци был правителем Ваннянь и, самый смышленный, в 28 лет стал доверенным советником императора. Все они взяли в жены девушек самых знатных родов, и было у него более десяти внучат. Дважды Лу ссылали в пограничные местности и снова призывали ко двору. Он жил то в столице, то на окраинах. В течение пятидесяти с лишним лет он то подвергался опале, то получал награды. Лу был расточителен и предавался удовольствиям. Его внутренние покои были полны певиц и танцовщиц удивительной красоты. Тучные земли, усадьбы, красивые женщины, быстрые кони — все было к его услугам. В последние годы Лу одрехлел. Несколько раз просил разрешения уйти в отставку, но каждый раз получал отказ императора. Он заболел, и посланцы императора один за другим спешили узнать о его здоровье. Его лечили знаменитые врачи, но все было напрасно. Чувствуя, что смерть близка, Лу просил передать императору. «Я родился в Шаньдуне. Я познал радость, владея полями и садами. Случай выдвинул меня в ряды высших сановников. Я изведал опалу и милости. Я был военачальником на чужбине и возвращался ко двору советником. В этом круговороте жизни я не замечал, как бежали годы. Но, несмотря на милости императора, я не стал бессмертным. Живя в вечных тревогах, я не заметил, как подкралась старость. В этом году мне исполнилось восемьдесят лет. Я занимаю высокий пост, но конец мой уже близок. Я дряхал. Болезни одолевают меня, и я жду смерти. Никакой пользы я не приношу. Явите высочайшую милость, отпустите меня на покой, и я навсегда уйду из вашей священной эпохи. Безгранично благодарный и преданный, прошу этой милости. В государственном рескрипте говорилось. «Благодаря своим добродетелям вы удостоились звания первого советника. Вы доблестно воевали, блюли порядок и мир при дворе. Благодаря вам в течение сорока лет в империи царили благоденствие и покой. Как дитя, заболевшее корью, вы через некоторое время оправитесь от болезни. «Стоит ли так сильно печалиться и горевать? Сей день был отдан приказ военачальнику Гао Лиши скакать и справиться о вашем здоровье. Он везет иглу и камень, которыми мы сами пользовались. Без сомнения, вы скоро поправитесь». В ту же ночь Лу умер. Молодой человек потянулся и пробудился ото сна. Перед ним все та же харчевня. Рядом сидит монах. «И проса еще не доварилось, юноша поднялся и сказал. «Неужели все это сон?» «Такова жизнь человеческая», — отвечал монах. Лу долго размышлял в тишине и потом с благодарностью сказал. «Наконец-то я познал пути чести и позора, рок нищеты и богатства, закономерность приобретений и утрат, тайны жизни и смерти. Вы, учитель, показали мне тщету моих желаний» я не забуду ваших наставлений». Он низко поклонился монаху и удалился.